Глава десятая, в которой рассказывается о злосчастной встрече Дон Кихота с янгуэскими погонщиками. Тут донкихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумку с съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь с чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось. Тем временем Рассинант и Осел — Паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанта, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рок, или вернее дьявол, сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Йенгуэса. Увидев лошадей Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился к ним навстречу. Однако Янгуэские красавицы обошлись с ним очень неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать беднягу. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного рассинанта, что тот почти замертво свалился на землю. — Сразу видно, друг Санчо, — сказал Дон Кихот, — что это не рыцари, а низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Рассенанта. — Какая тут к черту месть? — ответил Санчо. — Когда их больше двадцати человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора. — не один стою сотни, — сказал Дон Кихот. И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэссов. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранил одного из погонщиков. На минуту янгуэссы растерялись, но, видя, что нападавших всего двое, ободрились и взялись за дубинки. Окружив противников, они принялись с замечательной ловкостью и проворством осыпать их жестокими ударами. Неравный бой длился очень недолго. Через несколько минут Санчо свалился на землю, а Дон Кихот, которому в этой схватке мало помогли все его искусство и мужество, упал к ногам Росинанта. Ведь дубинка — страшное оружие в руках разъяренных крестьян. Увидев, что противники лежат без движения, погонщики подумали, что они убили незнакомцев. Боясь, как бы их не притянули к ответу за убийство, янгуэссы с величайшей поспешностью навьючили своих лошадей и двинулись в дальнейший путь, оставив двух искателей приключений валяться на земле. Первый очнулся Санчо Панса. Осмотревшись, он увидел, что его господин лежит рядом тогда он произнес слабым жалобным голосом сеньор донкихот а сеньор донкихот что братец санчо простонал в ответ дон кихот я хотел бы ответил Санчо Панса. чтобы ваша милость могла угостить меня глотком двумя бальзама фертообласы «Может быть, он так же хорошо помогает от ударов крестьянской дубины, как и рыцарского меча?» «Увы!» — воскликнул Дон Кихот. «Если бы он был у нас, нам нечего было бы желать. Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не пройдет двух дней, и если только судьба не воспротивится, я добуду его». «Как полагает ваша милость!» — Когда заживут наши синяки? — спросил Санчо Панса. — О моих синяках, — ответил избитый рыцарь, — я ничего не могу сказать. Впрочем, больше всего меня мучает, что во всем случившемся виноват я сам. Мне не следовало обнажать меч против людей, не посвященных в рыцарское звание. И потому бог сражений справедливо покарал меня за это нарушение рыцарских законов. — Да, Санчо Панса, запомни хорошенько, что я тебе скажу, ибо это послужит на пользу нам обоим. Как только ты увидишь, что презренная черни собирается напасть на нас, не жди, чтобы я обнажил против нее мой меч, а берись скорее за свой и накажи ее, как тебе вздумается. Но если на выручку и на подмогу черни явятся рыцари, тогда уж я сумею защитить тебя — и дать им достойный отпор. Ведь ты на тысячи примеров мог убедиться, как велика мощь моей доблестной руки. Вот как возгордился бедный наш сеньор после своей победы над храбрым бескайцем. Но Санчо Панца был другого мнения, чем его господин, и потому вместо того, чтобы промолчать, ответил. «Сеньор, я человек смирный, кроткий» миролюбивый и готов стерпеть любую обиду, потому что у меня есть жена и дети, которых надо прокормить и поставить на ноги. А потому я, с разрешения вашей милости, ни в коем случае не подниму меча ни на простолюдина, ни на рыцаря. Я наперед прощаю все обиды, которые мне нанесли или нанесут еще» пускай моим обидчикам будет знатный человек или простой богач или бедняк и дальго или крестьянин мне все равно я никого не трону услышав это донкихот сказал хотел бы я чтобы у меня не так болели ребра тогда бы я подробно объяснил тебе Санчо, как ты заблуждаешься слушай грешник вообрази себе что ветер судьбы Досели к нам неблагосклонный, вдруг переменился на попутный и, надув паруса наших желаний, благополучно пригнал нас в гавань того острова, который я обещал тебе. Боюсь, что ты не справился бы и со своей новой должностью. Ведь ты не хочешь мстить за обиды, доблестно защищать свою честь, мужественно бороться за свои права. А между тем обычно жители завоеванных стран Неохотно покоряется новому повелителю. Ему необходимы мужество и твердость, чтобы господствовать над ними. «Хотелось бы мне обладать сейчас тем мужеством и твердостью, о которых толкует ваша милость», — ответил Санчо Панса. «Уж очень тяжко мне приходится. Клянусь честью бедняка, сейчас я больше нуждаюсь в припарках, чем в паучениях. Попытайтесь-ка встать на ноги, сеньор» и давайте поможем подняться Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, ведь именно он причина нашего несчастья. Вот уж никогда не ждал я от Росинанта такой прыти. Всегда считал его таким же благоразумным и миролюбивым, как я сам. Правду говорят, что не так-то просто разгадать своего ближнего. И кто бы мог ожидать, что за победоносными ударами меча которыми вы наградили того несчастного, странствующего рыцаря, так быстро последует град палочных ударов, обрушившихся на наши плечи. «Твои-то плечи, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «привыкли к этому. А каково мне, которого никто никогда и пальцем не смел тронуть? Если бы я не думал...» «Да что я говорю? Если бы я не был уверен...» что на долю многих рыцарей выпадали подобные невзгоды, я умер бы с досады?» На это оруженосец ответил. «Но раз, сеньор, такие невзгоды неизбежны для странствующих рыцарей, так сделайте милость. Скажите мне, сыплются ли они все время понемножку или для них есть какие-нибудь положенные сроки? Боюсь, что нам не выдержать больше двух таких приключений». «Знай, друг мой, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что жизнь странствующих рыцарей полна опасностей и злоключений. Но зато каждый из них может надеяться завоевать себе королевскую и даже императорскую корону. Если бы у меня не болел так Бог, я бы тебе рассказал, как некоторые из них одной лишь доблестью достигли королевского престола. Но даже после этого... Они нередко претерпевали великие страдания и бедствия. Прекрасным примером привратности рыцарской судьбы может служить доблестный Амадис Гальский, который попал однажды в руки своего смертельного врага, волшебника Аркалая. Аркалай привязал его к столбу на дворе своего замка и дал ему более двухсот ударов уздой своего коня. И мне совсем не подобает жаловаться на страдания, ибо несчастье этих доблестных и благородных людей во много раз превосходят мои. К тому же раны, нанесенные случайно подвернувшимся под руку оружием, не считаются позорными. На этот счет имеется ясное указание в правилах о поединках, где говорится «если один сапожник ударит другого колодкой, которую держит в руке» то хотя колодка эта сделана из дерева, нельзя считать, что тот, кого ударили ею, избит палкой. Не думай, что в этой несчастной схватке пострадала наша честь, ведь эти люди дрались простыми дубинами. Ни у одного из них, насколько мне помнится, не было при себе ни меча, ни шпаги, ни кинжала. У меня не было времени рассмотреть, чем они там дрались. — ответил Санчо. — Не успел я оглянуться, как они так попотчивали меня своими палицами, что у меня свет померк в глазах, и ноги подкосились. — К тому же у меня нет никакой охоты думать о том, пострадала ли моя честь от палочных ударов или нет. Довольны того, что они так же крепко врезались в мне в память, как и в ребра. — Знаешь же, братец Санчо, — сказал Дон Кихот, что нет горя, которое бы не забылось, и боли, которая бы не исцелила смерть. «Да разве есть на свете невзгоды?» — ответил Санчо. «Хуже тех, которые может облегчить только время, а исцелить смерть. Если бы нашему горю могла пособить простая мазь, так это было бы еще не горе. Но мне сдается, что все больничные пластыри нам сейчас мало помогут». «Не унывай, друг Санчо. Бери пример с меня», — сказал Дон Кихот. «Давай-ка лучше посмотрим, как обстоит дело с Рассинантом. Думается мне, что бедняги досталось не меньше нашего». «Чему же тут удивляться?» — ответил Санчо. «Раз он сделался странствующим конем. Еще удивительно, что осел мой так дешево отделался. Он не потерял ни единого волоска» тогда как мы едва не лишились кожи. «Судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку, чтобы можно было выбраться из них», — сказал Дон Кихот. «Говорю я это к тому, что твоя скотина может на этот раз заменить Рассенанта и довести меня до какого-нибудь замка, где позаботится о моих ранах. Я вовсе не считаю такой способ передвижения унизительным для рыцаря». Помнится, я читал где-то, что добрый старый Селен, приемный отец и воспитатель веселого бога Смеха, въехал в стовратный город, сидя верхом на прекрасном осле. — Да ведь он сидел верхом, ваша милость! — молвил Санчо. — Большая разница, сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором. На это Дон Кихот ответил. Раны, полученные в бою, всегда приносят честь друг Панса. Поэтому не спорь больше, а лучше постарайся поудобнее уложить меня на осла. Нам надо поторопиться, чтобы ночь не застала нас в этом глухом месте. — Но я слыхал от вашей милости, — сказал Панса, — что странствующие рыцари предпочитают проводить ночь под открытым небом. это случается — ответил Дон Кихот, — когда им не удается устроиться иначе или когда они влюблены. Правда, был один рыцарь, который простоял на скале целых два года, терпя зной, стужу и всякую непогоду, между тем, как его дамы сердца и не знала об этом. Знаменитый Амадис Гальский, навлекший на себя немилость своей дамы сердца, на целых восемь лет удалился в пустыню. Там он молился и каялся, проливая обильные слезы и моля суровую повелительницу о прощении. За все это время он ни разу не ночевал под кровом, не вкушал горячей пищи, не обновлял одежды. Можно привести и другие примеры. Но довольно болтать, Санчо, поторопись, пока и со слом не стряслось еще какой-нибудь беды. «А вось на этот раз дьявол не попутает!» — сказал Санчо. И, испустив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий по адресу того, кто его впутал в такое дело, он с трудом встал с земли. Согнувшись в три погибели, хромая и пошатываясь, он пошел к ослу и оседлал его. Осел тоже имел какой-то жалкий вид, словно сочувствовал беде хозяина. Санчо усадил на него дон кихота привязал сзади Росинанта и взяв осла за узду поплелся кое как в сторону большой дороги но судьба сжалилась над ним не успел он пройти и мили как завидел вдали постоялый двор который дон кихот тотчас же принял за замок напрасно санча убеждал его что это постоялый двор дон кихот упорно утверждал что это Замок. Их спор тянулся до тех пор, пока они не подъехали к воротам. Тут санча не спрашивая, куда попал, последовал во двор со всем своим обозом.